Да, да, Лестер. Ты должен это сделать, сказала она ему, спустя некоторое время. Ты должен решить. Сейчас я не буду больше об этом говорить, если тебе это неприятно, но ты должен меня послушаться. И каждый день, при каждом удобном случае, она или прямо, или косвенно касалась этой темы. Ей казалось, что он обязательно должен был начать действовать теперь же. Она уверяла себя, что будет чувствовать себя счастливее, сознавая, что её разлука с ним даст ему то, что ему принадлежит по праву. Он был очень хорошим человеком, безукоризненным во всех отношениях, если только не считать его неумение любить. Да, он недостаточно любил её. Может быть, не мог любить достаточно после всего, что случилось. Она же любила его со всей той горячностью, на какую только была способна. Оппозиция его семьи выразилась в слишком резкой форме, и это не могло, конечно, не оказать влияния на его к ней отношения. Она это понимала. Понимала, что его большой и сильный ум очутился в каком-то заколдованном круге. Он был чересчур порядочным человеком для того, чтобы действовать резко в этом направлении и уйти от нее и слишком рассудочным для того, чтобы отстаивать свои или её интересы с той горячностью, какую требовали данные обстоятельства. Когда же ты это наконец решишь, Лестер? Время от времени говорила она ему. Ты должен позволить мне уйти. Мне будет хорошо, а может быть, когда всё у тебя наладится, ты опять захочешь ко мне вернуться. Я всегда буду тебя ждать. «Я ещё совершенно не знаю, как поступлю». Был его обычный ответ. «Я не знаю, хочу ли я уйти от тебя. Получить наследство мне, безусловно, очень важно. Но деньги ещё не составляют всего. Я могу жить и на 10 тысяч долларов в год, если это нужно. Я раньше жил на эти деньги». «Да, но теперь твоё положение совсем другое, Лестер», — говорила она. «Теперь ты жить так уже не можешь». Посмотри, во что тебе обходится содержание одного этого дома, и потерять целых полтора миллиона. Я никогда этого не позволю. Я прежде сама уйду. Интересно, куда бы ты могла уйти? спросил он, и в голосе его прозвучало любопытство. Но я всегда нашла бы куда. Помнишь этот маленький городок Сэндвуд, через который мы как-то проезжали? Я часто думала, что это Очень уютное место, где можно было бы жить вполне спокойно. Мне неприятно об этом думать, проговорил он, чувствуя потребность высказать совершенно откровенно то, что он думал. Мне это кажется несправедливым. Всё как-то всегда складывалось против нас. Я думаю, что сделал большую ошибку, не женившись на тебе в самом начале. Мне теперь очень неприятно, что я этого не сделал. Судорога сжала горло Дженни. Она промолчала. Ничего ещё нельзя сказать, как всё это устроится, прибавил он. В эту минуту ему пришло в голову, что буря могла пронестись мимо, раз деньги будут у него, то тогда. Но он слишком глубоко презирал всякие компромиссы со своей совестью. Постепенно, как-то само собой выяснилось, что Дженни надо будет съездить как-нибудь в Сэндвот и постараться там что-нибудь найти. Он широко её обеспечит, говорил он ей. У неё будет всё, что только она пожелает, а спустя некоторое время он сможет к ней приехать и изредка у неё бывать. И он не переставал говорить себе, что сумеет отплатить тем, кто доставил ему столько забот. При первой возможности Он вызовет к себе Обриана и с ним поговорит. Ему доставит большое удовольствие сказать ему, что он о нём думает. А в то время, как он обо всём этом думал, где-то в глубине его сознания вставал образ очаровательной, умной, хорошо знающей жизнь миссис Джеральд. Он гнал от себя прочь все мысли о ней, но она всё время была с ним, не выходила у него из головы. Может быть, так будет лучше, говорил он себе. Но тогда он ещё не вполне был в этом уверен. Когда же настал февраль, он оказался совсем уже готовым к тому, чтобы начать действовать. Глава 54. Город Сэндвуд о котором говорила Дженни, находился всего только в часовом расстоянии по железной дороге от Чикаго. Все его население состояло из трехсот семейств, живших в маленьких коттеджах, разбросанных по берегу озера. По большей части это все были небогатые семьи. Их дома стоили от трех до пяти тысяч долларов каждый, Но почти все они были красиво построены, и окружавшие их деревья, зелёные круглый год, придавали им приятный, уютный вид. Как-то раз Дженни с Лестером, катаясь по окрестностям Чикаго в своей нарядной коляске, запряжённой парой рысаков, заехали в этот городок. И молодой женщине понравилась и маленькая белая колокольня среди тёмной зелени деревьев, и мерное покачивание лодок. На спокойной глади озера. Я бы с удовольствием пожила здесь некоторое время, сказала Дженни. Что касается Лестера, то он нашёл, что для него тут было бы чересчур тихо. Я думаю, что когда-нибудь мне здесь тоже понравится, сказал он. Но только не сейчас. Тут слишком уединённо. Впоследствии Дженни вспомнила об этих словах, И сказала себе, что если ей предстоит навсегда остаться одной без Лестера, и она сможет это перенести, то она предпочла бы жить именно в таком местечке, как Сентвуд. Если бы у неё был маленький коттедж с окнами, выходящими на озеро и небольшим садом, то она могла бы найти себе какое-нибудь дело в те часы, когда Веста была бы в школе. Занятия её девочки её очень радовали. Она обещала сделаться хорошей музыканшей. У неё был прекрасный слух, природное чувство гармонии и любовь к лирической музыке. Она и пела, и играла очень хорошо для своих лет. Ей тогда только что минуло 14. Её характер представлял собой смесь отцовских и материнских черт. В ней сочетались мягкая, вдумчивая природа Дженни с живой, деятельной, талантливой натурой Брандера. Её всё интересовало: и природа, и книги, и музыка, и наряды. Всё говорило, что из неё выйдет способная, доравитая женщина, без неприятного раздражающего сомнения, сумеющая всегда сама о себе позаботиться и за себя постоять. Это очень радовало Дженни и внушало светлые надежды, касающиеся будущего её дочери. В конце концов коттедж в Сэндвуде был найден. Небольшой одноэтажный с мезонином, с красивой верандой и пятью светлыми комнатами, выходящими на озеро и с небольшим садом. Прежний владелец был большой цветовод и устроил там прекрасные клумбы и робатки. Дом был выкрашен в белую краску с зелёными ставнями и крышей. Сначала Лестер советовал Дженни оставить их дом в гейт-парке, но она и слышать об этом не хотела. Она представить себе не могла жить там вдвоём с Вестой. Дом был слишком полон воспоминаний. Сначала она почти ничего не хотела брать с собой из вещей, но в конце концов согласилась на доводы Лестера взять из серебра и мебели то, что он считал для неё безусловно необходимым. "Ты теперь не знаешь, что тебе может понадобиться", говорил он. "Возьми всё это обязательно. Мне лично это, разумеется, не нужно". На Катец был заключён контракт на 2 года с правом продолжить этот срок до 5 лет и привилегией купить его в любое время. Решившись с ней расстаться, Лестер хотел проявить по отношению к ней великодушие. Он не мог допустить мысли, чтобы она в чём-нибудь нуждалась. Больше же всего его беспокоило мысль о том, как объяснить всё это Весте. Он её искренне любил, и желала оградить её жизнь от каких бы то ни было осложнений. Почему не поместить её до весны в какой-нибудь пансион? Предложил он, но в виду позднего времени это предложение было отклонено. Позже они решили сказать ей, что дела заставили его уехать путешествовать, а жене это время хотелось пожить в каком-нибудь другом месте. Позже Дженни могла бы сказать девочке, что ей пришлось разойтись с Лестером по той или другой причине. По какой именно, ей предоставлялось придумать самой. Всё это создавало крайне трудное положение, всю горечь которого Дженни чувствовала особенно остро, так как она отдавала себе вполне ясный отчёт в равнодушном отношении к ней Лестера. Если он и продолжал по-своему её любить, то во всяком случае недостаточно. Дни окончательного разрыва, дни, когда это хозяйство, так заботливо построенное, полное такого уюта, распадалось буквально на части, были днями тяжелых испытаний как для Дженни, так и для Лестера. Для Дженни это было время глубоких внутренних страданий. Она была из тех серьезных привязчивых натур, которые всегда рады, когда создаются прочные отношения с основанные на взаимном понимании и духовном родстве, и всячески стараются эти отношения поддерживать. Вся ее жизнь была сплетена из таинственных нитей симпатий и воспоминаний, которые связывают приходящие кратковременные элементы природы в нечто гармоничное и устойчивое. Ее дом в Гайдпарке был ей несказанно дорог, но она была несказанно дорога. Он был полон красоты и сплочённости, благодаря той привязанности и тем заботам, которые она проявляла по отношению к каждому человеку и к каждому предмету. И вот теперь настало время, когда всё это должно было кончиться. Если бы в более ранний период своей жизни она пользовалась чем-либо подобным, то расставаться со всем этим ей было бы теперь легче. Хотя с другой стороны, Как она уже не раз это доказывала, в основе ее привязанности никогда не лежало никаких материальных соображений. Ее любовь никогда не имела в себе ничего эгоистического. И теперь, когда она переходила из комнаты в комнату, выбирая себе по настоянию Лестера разные вещи из обстановки, она все время испытывала желание не касаться этих вещей. Они ей делали волосы. Слишком больно подумать только, что уже близко то время, когда Лестер более уже не придёт к ней вечером. Она уже не будет просыпаться с мыслью, что надо поскорее посмотреть, готов ли кофе для него, и так ли как должно накрыт стол в столовой для утреннего завтрака. Она всегда сама делала для этого стола букеты из лучших цветов их оранжереи. И делая их, всё время думала, что это для него для её Лестера. Теперь ей никогда уже больше не придётся этого делать. Когда вы привыкли по вечерам ждать знакомого шума колёс по усыпанной гравием аллее, когда вы привыкли прислушиваться с волнующей радостью к звуку знакомых шагов, поднимающихся по лестнице, тогда разлука, сопряжённая с прекращением всех этих милых вам привычек, бывает особенно мучительно. И обо всём этом Дженни думала теперь постоянно, все дни, с утра и до вечера. В свою очередь, Лестер тоже страдал, но его страдания были иного рода. Это было не горе по разбитой привязанности, по умершей любви, но мучительное сознание совершаемой несправедливости, сознание, что доброта, верность и привязанность принесены в жертву расчёту. Расчёт диктовал ему целый ряд действий, безусловно блестящих с известной точки зрения. Порвав с Дженни и великолепно её обеспечив, он получал свободу идти своей дорогой и заниматься всеми теми делами, которые всегда являются спутниками больших богатств. Ему было грустно думать обо всех тех бесчисленных маленьких заботах, обо всём том внимании, которая оказывала ему молодая женщина. Все эти разнообразные проявления её привязанности были ему безусловно дороги, но он часто их недооценивал. А вот теперь, окончательно ими пренебрёг и был вынужден быть свидетелем молчаливого, глубокого страдания Дженни. Её отношение к нему за это время нисколько не изменились, какими они были раньше, такими и продолжали оставаться. Она не впадала ни в какие истерики, как это, может быть, сделала бы всякая другая женщина на её месте. Она не старалась преувеличивать перед ним степень своих страданий. Она оставалась спокойной, мягкой, заботливой, интересовалась тем, куда он поедет, что будет делать, но в то же время не надоедала ему бесконечными расспросами. И он был снова удивлён её способностью во всех случаях жизни сохранять свой широкий взгляд на вещи. Это и удивляло его, и восхищало. Да, что-то было в этой женщине, что бы ни говорил о ней свет. Было стыдно, что её жизнь протекала под такой несчастной звездой. Но деловой мир звал его к себе. Этот призыв звучал у него в ушах. А было время, когда этот мир показывал ему свои острые зубы. Так неужели же он позволит себе колебаться? И вот настала пора прощания с Гейт-парком. Дженни вместе с Лестером несколько раз ездила в Сэндвуд. Он внимательно обследовал это место и продолжал находить его красивым и уютным, хотя и слишком уединённым. Но теперь наступала весна. Цветы должны были оживить природу. При коттедже был небольшой, но красиво распланированный сад, и Дженни, по настоянию Лестера, наняла садовника. У Весты должны были скоро начаться каникулы, и она могла всё время быть с матерью. Одновременно Лестер устраивал и свои личные дела. Он известил мистера О'Брайена через своего адвоката мистера Вотсона, чтобы в назначенный день он передал ему прочитающуюся ему часть наследства. Он говорил себе, что раз обстоятельства принуждали его сделать этот шаг, то ему, наверное, придётся совершить ещё целый ряд других подобных же. Вероятно, он в конце концов женится на миссис Джеррольд, а потом войдёт в качестве директора в компанию объединённых экипажных предприятий. Так как с акциями его капитала, унаследованного от отца, не принять его будет нельзя. Если же в его руках будут ещё деньги и миссис Джеральд, то он сможет сделаться одним из членов правления и в объединённой компании в Цинсинати, в которой был его брат, и в компании западных сталелитейных заводов. В каком блестящем положении он скоро окажется по сравнению с тем, какое занимал все эти последние годы. Дженни чувствовала себя подавленной почти до отчаяния. Этот дом в Гайд-парке значил для неё слишком много. Когда они сюда только что переехали и у них начали бывать соседи, она мечтала о том, что может быть настанет день, когда Лестер на ней женится. Но вскоре на неё обрушился целый ряд ударов. Её мечта оказалась не осуществимой. Её дома, а с ним и Лестера, фактически у неё уже не было. Она отдавала себе ясный отчёт в том, что он уже больше к ней никогда не вернётся. Если он мог поступать так, как он поступал сейчас, то что можно было ждать от него в дальнейшем? Вдали от неё он будет чувствовать себя совершенно свободным. Погрузившись в свои дела, он, разумеется, очень скоро её забудет. И как могло бы быть иначе? Она не была такой женщиной, которая была ему теперь нужна, которая ему подходила бы. Она в этом убедилась. Любви, только одной любви было недостаточно для его мира. Это было ясно. Требовалось образование, богатство, светское воспитание, уменье вести борьбу. А она и не хотела, да и не могла этого делать. Настал наконец день, когда дом в Гайд-парке совершенно опустел. Старая жизнь была кончена. Лестер отвёз Дженни в Сэндвуд и провёл там с ней несколько дней, чтобы дать ей время привыкнуть к новой обстановке. Он говорил ей, что скоро к ней опять приедет. Но он всё же ушёл от неё, и все его слова ничего не значили по сравнению с этим фактом. Когда Дженни смотрела из окна своей комнаты на его сильную, представительную фигуру, удалявшуюся от её нового дома, фигуру двигающуюся в этот день, как ей казалось, особенно самоуверенно, с сознанием достигнутого в жизни успеха. Она подумала, что сердце её не выдержит, что она умрёт. За несколько минут перед тем, она нашла в себе силы проститься с ним, обнять его, поцеловать, пожелать удачи в делах, радости, душевного спокойствия. Потом ушла в свою комнату, и когда через некоторое время к ней пришла Веста, её глаза были совсем уже сухи. Она испытывала теперь только тупую боль во всём своём существе. Для неё начиналась новая жизнь, без Герхарта, без Лестера, с одной только Вестой. Всё это так странно, так странно, думала она, принимаясь в этот день за свои хозяйственные дела. Оставаться без работы она не могла. Ей надо было чем-нибудь отвлекать себя от своих мыслей. Если бы с ней не было Весты, она взяла бы себе какую-нибудь определённую работу, поступила бы на место, всё, чтобы только не позволять себе думать, так как за ними, за этими думами скрывалось безумие. Глава 55. В течение тех двух лет, которые исследовали за этим событием, общественный и деловой мир Чикаго, Сент-Луиса, Кливленда и нескольких других городов были свидетелями того, как постепенно малодел общественный и деловой дух Лестера Кейна. Во время своей жизни с Дженни он забросил большинство своих знакомых из деловых сфер, И о нём ничего почти не было слышно. И вот теперь он снова появился в их кругу. Вооружённый большими знаниями, большим опытом, чем раньше, выражавший своё мнение с той авторитетностью, которую даёт человеку власть. С финансовой и коммерческой точки зрения он был теперь крупной личностью. Во многих отношениях он был теперь уже не прежним Лестером. До своей встречи с Дженни, это был человек, незнакомый со словами ни успех, и ни удача. Условие его жизни, окружавшая его в детстве роскошь, знакомство с одними только приятными сторонами общества, которое так умеет льстить тем, у кого много денег, участие в крупных предприятиях, не в силу того, что он эти предприятия создал, но в силу того, что права на них принадлежали ему от рождения, что они были его так же, как тот воздух, которым он дышал, всё это не могло не создать в его душе иллюзию надёжности и солидности того положения, в каком он находился. Самые ясные умы склонны к этого рода заблуждениям. Нам слишком трудно составить себе представление о том, чего мы не видели. Слишком трудно заставить себя чувствовать то, что мы не испытывали. Подобно тому, как тот мир, в котором мы живём, кажется нам прочным и долговечным только потому, что мы ничего не знаем о той силе, которая его создала. Подобно этому, мир, в котором вращался Лестер, казался ему в достаточной мере реальным и прочным. Только когда в этом мире начались бури и подули противные ветры, Когда он увидел себя лицом к лицу с вооружёнными силами общественной условности, он понял, что ошибался в том значении, какое придавал своей собственной личности, что его личные мнения и желания были ничто по сравнению с мнением общества. Люди его времени верили в определённые формы общественной жизни, И он не замедлил убедиться на собственном опыте, что те, кто с этим не соглашался, попадали в разряд людей, отвергнутых обществом. Его отец, мать, сёстры, братья, друзья все от него отвернулись. Какой шум подняли все из-за того, что он попробовал некоторое время пожить такой жизнью, какой ему хотелось. Он этим вооружил, по-видимому, самоё судьбу. Его неудача с земельным предприятием носила совершенно исключительный, сказочный характер. Он никогда ещё не слышал ни о чём подобном. Сама судьба, казалось, была на стороне этой, с его точки зрения, такой несовершенной общественной системы. По-видимому, так. Во всяком случае, ему пришлось в конце концов поступить так, как он поступил. И теперь он на пять стал членом этого общества, Энергичным и решительным, слегка побитым, перенесенным опытом, но все еще сильным и работоспособным. Но точно в наказание за все, что случилось, он теперь почти все время был в каком-то недовольном, угрюмом настроении духа. Он чувствовал, что совершил первый, некрасивый, грубый поступок в своей жизни. Дженни этого не заслужила стыдно было её так бросить после всей той преданности, которую она неизменно к нему проявляла. Не могло быть об этом двух мнений. Она поступила благороднее, лучше, чем он.